Глава 17 Сразу после занятия по боевой магии по расписанию шла артефаторика. Отличная возможность поговорить с Денуром, выложить ему придуманную мной легенду и отдать артефакт поиска, лежащий у меня во внутреннем кармане. Головокружение прекратилось, и в сторону главного здания я бежала в приподнятом настроении. Внутри меня крепла уверенность, что сегодняшняя вылазка с деканом пройдет. Без сучка и задоринки. И завтра я получу в награду персональную тренировку. Это отличная возможность проверить свои силы перед серией поединков, о которой на водном собрании рассказывал альсар. В аудиторию я прибежала одной из первых. Несколько адептов медленно раскладывали конспекты и письменные принадлежности на партах. А Мартин со скучающим видом рисовал мелом на доске чертеж какого-то артефакта. «Доброе утро!» — громко воскликнула я, желая обратить на себя внимание кузена Алисы. Он поздоровался со мной, даже не обернувшись. Но как только закончил чертить на доске схему, отложил мел и поманил меня пальцем к себе. «Что случилось?» — не скрывая волнения, зашептал Мартин, поглядывая на входящих в аудиторию адептов. «Девочки места себе не находили». Сторож спугнул их, и им пришлось бежать. «Долгая история!» Тоже шепотом ответила я, и, протянув ему поисковый артефакт, тихо возмолилась. «Прости меня, но я чуть не упала с крыши, поскользнувшись из-за сильного ветра с дождем, и уронила артефакт, отпирающий двери. Но я даю слово, как только закончатся занятия, я его найду. Он должен быть под окнами преподавательского этажа. «Там непроходное место!» «Дьявол Кворра!» Точь-точь как декан выругался в полголоса кузен Алиса, забрав артефакт. «Если я до завтра не верну его в хранилище, то у меня будут серьезные проблемы». «Даю слово, я тебя не подведу!» Сложив руки в молитвенном жесте, протянула я жалобным голосом. «Хорошо, Эрика!» Подумав, кивнул Мартин. «Что случилось потом? Как ты выбралась?» Я рассказала ему о том, как утром стучалась в закрытую дверь, и мне открыл проходящий мимо альсар. Не забыла упомянуть и про отработку у сторожа. Услышав имя дикана, Денур скривился и с отвращением процедил сквозь зубы. «До сих пор не понимаю, почему де Фарнам не уволил этого ублюдка. Ему место не в академии, а в исправительном учреждении». Слушая, какими словами он поливает дикана, я задумалась о том, почему Денур питает неприязнь к Альсару. Если другие адепты отзываются о нем нейтрально или отрицательно, то в словах Мартина сказит почти неприкрытая ненависть к нему. Не удержавшись, я озвучила свой вопрос, глядя в его покрасневшее от злости лицо. «У меня с ним личные счеты. нехотя произнес Мартин. «Поверь». Не хочу вспоминать в подробностях эту историю, противно. Если вкратце, то я имел конфликт с одним из его подопечных. Так эта сволочь заступилась за своего любимца, хотя он совершил отвратительный поступок. Он такой, всегда прикрывает свою шкуру и защищает интересы кучки боевиков, даже если они творят ужасные вещи. В день, когда Альсара вышвырнут пинком под зад из Академии, Я напьюсь до беспамятства, чтобы отметить это радостное событие. Словесное излияние помощника артефактора прервал колокол, возвещающий о начале занятий, а следом в аудиторию зашел и сам преподаватель. Слушая в полухо сегодняшнюю лекцию о защитных артефактах от самого простого до самого сложного, я размышляла о том, что творилось в Академии Дальстат. Меня волновала судьба Агны. «Прошло уже двое суток, но я не получила и крупицы информации о ее местонахождении и возможных похитителях. Хотя я не отрицала варианта, что ректору и его заму все уже известно. Но они не посчитали нужным поставить в известность меня. Значит, надо будет осторожно расспросить об этом Альсара. Если в наших с ним отношениях наметилась оттепель, может, он не станет держать эту информацию в секрете от меня?» За размышлениями я провела весь оставшийся день. Машинально конспектируя лекции, хотя мысли мои витали далеко за пределами главного здания Академии. Отработка у сторожа тоже пролетела незаметно. Господин Таш велел мне заменить магические светильники на преподавательском этаже, после чего я была свободна. Когда я вернулась в комнату, Алиса и Джейда накинулись на меня с расспросами. Бросив сумку с учебниками и тетрадями на кровать, я выложила подругам согласованную с Оленом легенду. Им и в голову не пришло, что я могла скрыть от них правду. Поэтому я чувствовала себя крайне паршиво. Утешилась тем, что обманула подруг лишь для того, чтобы спасти свою жизнь и жизнь Агны. Остаток дня я посвятила учёбе. До самого отбоя я штудировала конспекты и корпела над домашним заданием даже на ужин не пошла. Хорошо, что соседки позаботились обо мне и захватили из столовой несколько сдобных булочек к чаю. Из-за рабочего стола я встала с гудящей головой и слезящимися глазами. Джейда с Алисой к этому времени уже крепко спали. Поглядывая на соседок, я осторожно, чтобы их не разбудить, переоделась в сменный спортивный костюм, Накинула сверху куртку и надела на шею артефакт, скрывающий передвижение, чтобы незаметно добраться до учительского этажа. У двери, ведущей на крышу, меня уже поджидал альсар. Декан сидел в нише, прислонившись спиной к двери, и развлекал себя тем, что подбрасывал на ладони артефакт, отпирающий двери. Я подошла к нему вплотную и сняла маскировку, отчего он вздрогнул, чуть не уронил металлический кругляш на пол и проворчал. «Тебе бы колокольчик на шее повесить, кора, чтобы не пугало порядочных людей». «Это он-то порядочный», — подумала я, но промолчала. «Не самая лучшая идея ссориться сейчас с Альсаром». Тем временем он открыл ключом дверь, первый пропустил меня вперед, а затем закрыл ее изнутри. Я сразу же зажгла на ладони пламя, чтобы осветить темное помещение, за что заработала похвалу от алены в виде кивка головы. «Я иду первый. Ты следуешь за мной на расстоянии двух шагов. Поняла?» «Почти», — ответила я осторожно, поднимаясь по ржавым ступенькам наверх к люку. «Скажите, почему мы добираемся до восточной башни таким неудобным путем? «Мы ведь могли вылететь из любого окна при помощи вашей магии или подняться на крышу с улицы». Ален открыл люк, который я утром так и не заперла, поднялся на крышу и быстро огляделся по сторонам. Я протиснулась следом и поежилась от ночной прохлады, подняв воротник на куртке. «Касаемо твоего вопроса», — соизволил мне ответить Альсар, присев на одно колено, — «так уж и быть отвечу». Перемещаться по воздуху мне нетрудно, но только на небольшие расстояния. Все же мой дар — воздушная магия, а не левитация. Однако вместе с собой переносить груз по воздуху, особенно такой тяжёлый, как ты, Корра, довольно энергозатратно. Мы, может, не упадем вниз на полпути и доберемся до места назначения. Но выйти на работу на следующий день, будучи совсем без сил, — не самая лучшая идея. «Не такая уж я и тяжелая, проворчала я, но не стала спорить с деканом. Вместо этого присела рядом с ним и указала рукой на чернеющий впереди силуэт восточной башни. «А я вообще зачем тут нужна? Вы же преподаватель. Вам не нужно чье то разрешение, чтобы пробраться в башню и найти список должников». «Не забудь, что сигнализация настроена на всех, кто был в стенах Академии весной». Это касается не только учащихся, но и преподавателей. Нет, конечно, у меня не будет проблем, если она среагирует на меня. Но придется объясняться с Дофарнамом. А мы с тобой договорились не посвящать в детали ректора и его зама». Ален осторожно выпрямился во весь рост, поманил меня рукой и быстрым шагом направился в сторону башни. Я легкой трустой следовала за ним, стараясь не отставать. До башни добрались без проблем. Альсар молча протянул мне артефакт, открывающий двери, и указал пальцем на магический замок, представляющий собой пластину, покрытую защитными письменами. Я приложила к ней металлический кругляш, послышался тихий щелчок, и дверь отворилась. Придержав дверь, чтобы пропустить декана, которому нельзя было к ней прикасаться, Я аккуратно закрыла ее за собой и пустила по ладони несколько очков пламени. Декан достал из кармана поисковый артефакт и начал прощупывать им каменные стены. Сантиметр за сантиметром. Судя по скорости, с которой он проверяет каждую трещинку, мы здесь застряли до рассвета, — подумала я. Через какое-то время мне наскучило молчать, и я спросила у Альсар. «А что вы делали тем субботним утром в переулке? Как вы нашли меня?» «Разве я должен отчитываться тебе о своих делах в законной выходной?» Не отрываясь от поиска тайника, проворчал он. Я пожала плечами и пояснила. «Для меня было несколько неожиданно видеть вас сначала в стенах Академии, а спустя час встретить не в самом людном переулке торгового квартала. И, судя по вашему внешнему виду, «Вы явно что-то...» «Не лезь ни в свое дело, корра!» Грубо оборвал меня декан, водя ладонью с артефактом по шершавой поверхности стены. «У меня есть свои личные дела, которые я не хочу обсуждать с сопливыми адептками». Я невольно шмыгнула носом. Но только потому, что в башне было сыро и пахло плесенью, за что заслужила смешок от алена. Мы провели в молчании добрых десять минут. Затем я осторожно поинтересовалась. «А откуда вы знаете моего отца?» Боевик недовольно покосился на меня, прервав свое унылое занятие. «Скажи мне, сила пламени на твоей руке зависит от работы твоего языка? Если нет, тогда помолчи. Отвлекаешь». Я догадывалась, что мои вопросы вызовут недовольство с его стороны однако в моем рукаве был припасен жирненький козырь. Господин Риве, помимо увлекательного случая под кодовым названием «Знамя Олена», о котором я в любой момент могу рассказать однокурсникам, предупредил меня о том, что мне надо вас в первую очередь уважать, а не бояться, и что все ваше ворчание — это напускное. Поэтому очень-очень вас прошу, перестаньте на меня огрызаться хотя бы вне занятий, «Лучше расскажите, откуда знаете моего отца». «Посмотрим, будешь ли такой смелый завтра на боевом поле», — фыркнула Лен. «Твоя взяла. Я обучался в Хатрей. Глен был моим преподавателем. Адриан курировал мою группу. Вот и все, что тебе стоит знать. Но...» «Тебя стало слишком много в моей жизни, Кора. А ведь прошла всего одна неделя». Я даже любовниц вижу реже, чем тебя, и мне это не по душе. Я надулась, стараясь не обращать внимания на странные чувства внутри, когда Олен упомянул своих любовниц, хотя вопросов у меня только прибавилось. Интересно, а их сколько? Красивые! И главное, как они терпят его характер. Он же невыносимый. Разговор не клеился. Альсар продолжал скрупулезно исследовать каждый сантиметр стены. Я стояла рядом, освещая ее пламенем. Минуты текли медленно, тягуче, глаза слепались. Больше всего на свете я хотела оказаться сейчас в постели в своей комнате, а не торчать в холодной сырой башне в компании декана боевого факультета. Невольно я стала погружаться в легкую дремоту, как вдруг услышала за дверью тихие шаги. Боевик встрепенулся и бросил быстрый взгляд на дверь. Нахмурив брови, он тихо выругался и прошипел. «Гаси свет, Корра!» Круговым движением кисти я погасила пламя, а в следующую минуту почувствовала крепкую горячую ладонь декана на своих губах. «Закрой глаза и ухвати за меня покрепче!» «И ни единого звука!» прошептал декан, не отрывая руку от моего рта. Я молча кивнула и вцепилась пальцами в его широкие плечи. Второй рукой он обхватил меня за талию, и вместе мы оторвались от земли. Несколько секунд полета, во время которого я еще сильнее впилась пальцами в альсара, и мои ноги, наконец, ощутили под собой твердую поверхность. Не отпуская меня, он еле слышно прошептал, слегка касаясь губами мочки моего уха. «Не открывая глаза и не смотри вниз». «Просто замори». Я осторожно кивнула, даже не зная, видит ли меня в темноте декан. Из-за его ладони, по хозяйски обнимающей мою талию, я чувствовала неловкость и смущение. Слишком интимным и неуместным казался мне данный жест. Внизу щелкнул замок, и дверь в башню отворилась. Я не удержалась и открыла глаза, желая хорошенько осмотреться, но тут же пожалела об этом. В полутьме я смогла разглядеть три темных, бесформенных силуэта внизу. Однако это было не самое страшное. Мы с Оленом стояли на узком каменном выступе в стене, прямо под потолком. Одно неверное движение, и мы могли сорваться вниз, упав с высоты в добрых 10, а то и 15 метров. Разбиться не разбились бы, но выдали бы свое присутствие незваным гостям. Теперь я поняла, почему декан так крепко прижимал меня к себе. Здесь наверху было мало места даже для одного. От мысли, что я в любой момент могу сорваться с края уступа, мне стало страшно. Исключительно в целях самосохранения я прильнула всем телом кальсару и обхватила руками его за шею, спрятав лицо у него на груди. Так я почувствовала себя в относительной безопасности. Сквозь гулки стук сердца декана я без труда слышала голоса тех, кто был внизу. Удостоверившись, что они здесь одни, незваные гости не считали нужным разговаривать в полголоса и вести себя тихо и незаметно. Уверен, что список все еще здесь. «Зуб даю!» Я слышал, как тупоголовый Денур рассказывал об этом каким-то девкам и убеждал ту, которая следила за Агной проникнуть в эту башню. А что, если она повелась на уговоры Денура? Нашла этот список, и мы просто время теряем. Этот молокосос уже бы хвалился списком перед темным и требовал бы за него кругленькую сумму. Хватит болтать. Босс сказал, где находится тайник. Шевелите копытами, придурки. Внизу послышалась возня и ругань. Я с тревогой посмотрела на Алена, Сквозь тусклый свет маленького окна под куполом башни Его лицо, которое я впервые видела так близко, исказило гримас со злости. Поймав мой взгляд, он покачал головой и одними губами произнес: Не надо. Что значит не надо? Взволнованно подумала я. Мы не должны выпустить их отсюда. Если список попадет в их руки, все пропало. Ректор не будет выплачивать выкуп. Информация попадет в газеты и Академию Дальстат. Ждут большие проблемы. «Это значит, что диплом, который я так мечтаю получить, может принести лишь неприятности его владельцу. Кому нужен выпускник Академии с такой ужасной репутацией?» «Его тут нет!» — воскликнул удивленный голос одного из незваных гостей. «Быть такого не может! Ты хорошо проверил? Сам посмотри!» Несколько секунд ничего не происходило, а затем я услышала отборную ругань и проклятие. Нашел кому поверить, идиота Денуру! Да этот сопляк решил выпендриться перед девчонками, показать, насколько он таинственный и крутой, чтобы уложить их в постель. А ты поверил в его бредни?» «Да, он прав». Впервые я услышала третий голос, показавшийся мне смутно знакомым. Есть два варианта. Либо список «здесь был», но его уже кто-то нашел и стащил. Либо его здесь и не было. Сообщим темному, а дальше пусть думает сам. «Ладно», — проворчал сердитый голос. «Возвращаемся. Не забудьте следить за этой адепткой из Хатрей. Если вам покажется, что она что-то знает, то сделайте так, чтобы она внезапно пропала. Только не оставьте следов. Она не какая-то там простолюдинка. Ее папаша — сам вихрь. Если он узнает, что вы причастны к исчезновению дочурки, сотрет с лица земли вас и вашей семьи. Если понадобится, попросим помочь ее декана. Хохотнул знакомый мне голос. Он так ненавидит девчонку, что сам ее для нас убьет и закопает. Хватит болтать, пошли. Скоро обход. Как бы нас не поймали. Троица быстро удалилась, напоследок щелкнув магическим замком. Тишину нарушил мой голос. «Как вы могли их упустить?» «Помолчи, Корра!» В голосе декана я услышала довольные нотки и посмотрела на него с изумлением. Свободной рукой декан достал из кармана поисковый артефакт, который тут же засветился тусклым красным светом, а затем медленно провел им по стене. В одной точке артефакт тихо зажужжал. Убрав его обратно, Ален подцепил пальцами один из камней, и тот с легкостью поддался. «Подержи!» Альсар передал его мне, а сам залез рукой в образовавшееся отверстие и вынул оттуда сложенный в четверо пожелтевший листок бумаги. «Список?» — радостно спросила я, одной рукой держась за шею декана, а другой, удерживая на весу, тяжелый камень. «Надеюсь!» — кивнул маг. Вернул камень на место и, не скрывая улыбки, спросил, «Готово вернуться на землю?» До двери, ведущей на учительский этаж, мы добрались быстро и без приключений. Лишь закрыв дверь в башню, я в полной мере осознала, что я обнимала декана, вредного, злобного, нетерпящего меня альсара, но при этом не испытывала ни капли стыда. В какой-то мере это было даже приятно — Все же он сильный, уверенный в себе и красивый мужчина. Правда, гораздо старше меня, но я не рассматривала его в качестве объекта воздыханий. Того факта, что он больше не считал меня объектом своей ненависти, мне хватало сполна. «Жду тебя к восьми утра на боевом поле», вырвал меня из размышлений голос Олена. «Если кто спросит, то у тебя индивидуальное занятие, как я и обещал». «Будем решать, что делать дальше». Я кивнула, пожелала спокойной ночи и была уже готова накинуть на себя артефакт, скрывающий передвижение. Но декан перехватил мою руку и с коварной ухмылкой прошептал. «Если после твоих жарких объятий я не смогу заснуть до утра, ты будешь должна мне самую дорогую энергетическую настойку, Корра». «В какой-то момент мне показалось, что высота и опасность заводят тебя». Кровь мгновенно прилила к моим щекам, и я, опустив глаза, невнятно пробубнила. «Я же это... падать страшно. Высоко и места мало, только и всего». «Да я шучу». Тихо засмеялся декан, отпустив мою руку и качая головой. «Расслабься, кора». Адептки как женщины мне не интересны. В вашем возрасте вы слишком непредсказуемы и даже опасны. Все, ступай, пока никто не заметил тебя. Возвращаясь в свою комнату, в моей голове крутились последние слова декана. Что значит в нашем возрасте мы опасны? Непредсказуемы, возможно, но опасны. А может его уже ловили на связи с адепткой? поэтому он и относится ко мне столь враждебно. Как бы это выяснить незаметно для Альсара? Но с другой стороны, зачем это мне надо? Если только я не... Нет, это точно не так.